Отец с удовольствием обнаружил, что после длительного периода мрачного уныния, почти что безумия, я способен радоваться предстоящей поездке. Он надеялся, что перемена обстановки и разнообразные развлечения окончательно приведут меня в себя еще до возвращения домой. Продолжительность моего отсутствия предоставили определить мне самому. Предполагалось, что она составит несколько месяцев или самые большие год. Отец проявил нужную заботу, обеспечив меня спутником. Не сообщив мне об этом заранее, он уговорился с Элизабетой и устроил так, что Клерваль должен был присоединиться ко мне в Страсбурге. Это мешало уединению, к которому я стремился, для выполнения своего обязательства. Однако в начале моего путешествия присутствие друга ни в коем случае Не могло быть помехой, и я искренне обрадовался, что таким образом мне удастся избежать многих часов одиночества и раздумий, способных свести с ума. Более того, Анри мог послужить преградой между мной и моим врагом. Если я буду один, не станет ли он время от времени навязывать мне свое отвратительное присутствие, чтобы напоминать мне о моей задаче и следить за ее выполнением? И так я отправлялся в Англию. И было решено, что мой брак с Элизабет совершится немедленно по моему возвращению. Учитывая возраст отца, можно понять, с какой неохотой он соглашался на срочку. Что ж, касается у меня, то была лишь одна награда, что я обещал себе за ненавистный тяжкий труд, одно утешение в моих беспримерных страданиях. То была надежда дождаться дня, когда, освобожденный от гнусного рабства, я могу просить руки Элизабет и в союзе с ней забыть прошлое. Я занялся сборами, но одна мысль преследовала меня и наполняла тревогой и страхом. На время своего отсутствия я оставлял своих близких, не подозревающих о существовании их врага, ничем не защищенных от его нападений. А ведь мой отъезд должен был привести его в ярость, правда он обещал следовать за мной куда бы я ни поехал, но будет ли он сопровождать меня и в Англию? Такая мысль была страшной сама по себе. Но в то же время утешительно, ибо обеспечивало безопасность моих близких. Было бы хуже, если бы вышло наоборот. В течение всего времени, пока я был рабом своего создания, я действовал под влиянием момента, и теперь инстинкт настойчиво подсказывал мне, что демон последует за мною и не подвергнет опасности мою семью. В конце сентября я снова покинул родную страну. Путешествие было предпринято по моему собственному желанию, и поэтому Елизабет не возражала. Однако она была полна тревоги при мысли, что горе опять завладеет мной, она будет далеко. Благодаря ее заботам я имел спутника в лице Клерваля, и все же мужчина остается слеп к тысяче житейских мелочей, требующих внимания женщины. Ей страстно хотелось спросить меня вернуться как можно скорее. Множество противоречивых чувств заставило ее молчать, и мы простились со слезами, но без слов. Я сел в дорожный экипаж, снова сознавая, куда я направляюсь, равнодушный к тому, что происходило вокруг. Я вспомнил только, из с какой горечью о моих химических приборах и распорядил, чтобы их упаковали мне в дорогу. Полный самых безотрадных мыслей я Проехал многие прекрасные места. Мои глаза, устремленные в одну точку, ничего не замечали. Я мог думать только о цели своего путешествия и о работе, которая предстояло занять все мое время.